13 мая 1895 года Москва. Лечение и велосипед и упадок духовной жизни. На днях даже рассердился за то, что велосипед не готов и оскорбил человека. Давно не помню в себе такого упадка духа. Сжался и сижу, жду. Так же мало эгоистического, как и божеского. Нынче 15 мая 1895 года Москва. Все то же. Немного светлее и деятельнее голова. Ночью спал всего четыре часа. Вчера устал на велосипеде. Ездил со Страховым. Проходит и велосипедное увлечение. Завтра ждут Маню из Лондона. Кажется, состоится женитьба Сережи. Это хорошо, как школа для Сережи и отвлечение для Сони. Нынче хочу кончить с лечением и завтра ехать к Алсуфьевым. Думал за это время. Первое. Часто тратишь свои душевные силы бесполезно. Это грех. Силы эти даны на служение, только на это они должны быть расходуемые, А то из приличия, из тщеславия, из апатии тратишься так, что не остается силы времени на служение. Второе. Не надо смешивать тщеславие с словолюбием и еще менее желанием любви. Любвелюбием. Первое. Это желание отличиться перед другими ничтожными – даже иногда дурными делами. Второе – это желание быть восхваляемым за полезное и доброе. Третье – это желание быть любимым. Первое – хорошо танцевать. Второе – прослыть между людьми добрым, умным. Третье – видеть выражение любви людей. Первое – дурное, второе – лучше, чтобы ни было. Третье – законно. Сегодня, кажется, 18 мая 1895 года. Москва. Очень тяжело живется. Все нет охоты работать, писать. Все мрачное настроение. Третьего дня Андрюша без всякого повода наговорил мне грубостей. Я не мог простить. То не хотел здороваться с ним, то стал выговаривать ему, Но он опять, еще хуже стал говорить. И я не выдержал и ушел, сказав, что он мне чужой. Все это дурно. Надо простить. Простить совсем. И тогда помогать ему. Соня уехала на день к Мартыновым. Был Архангельский. Я боюсь за него. Хорошее письмо от Черткова. Файнерман пишет, что Алёхин подлежит каторге шести лет. Больно за него, если меня оставят. Комментарий 35. Алёхину грозила тюрьма за распространение трактата «Царство Божье внутри вас». Конец комментария. Должно быть 20 мая. Никольское у Алсуфьевых. Вчера собирались ехать Сережа и Маня. Говорил с ними. Сережа трогателен. Сама жизнь заставила его строго нравственно отнестись к себе. Соне лучше. Ехал скучно. У меня должно быть лихорадка, тоска. Нынче то же самое. Ничего не могу делать. Вчера написал только несколько писем. Вчера полученная газета со статьей о клеветах и глупостях книжки... «Сиурон, к стыду ему огорчила меня». Комментарий 36. Но немного. «Опровергать» предлагает журналист. «Да я ничего себе не утверждал, поэтому нечего мне и опровергать. Я такой, какой есть, а какой я, это знаю я и Бог». Никогда с такой силой не проявляются воспоминания, как когда в слабом душевном состоянии, как теперь». Думал у Алсуфьевых писать. Но вот 12 часов, и я не садился. Комментарий 36. Анна Сейрон опубликовала книгу «Граф Лев Толстой. Берлин, 1895 год», полную вздорных воспоминаний о годах, проведенных ею в доме Толстого в качестве гувернантки. Конец комментария. Сегодня 26 мая. Никольская. В тот же вечер писал, потом захворал лихорадкой. День не писал, и потом еще вечер писал, и довольно много, так что больше половины набросано. Странно складывается. Нужно, чтобы не Хлюдов был последователь Генри Джорджа и вводил это, чтобы он ослабевал, примериваясь к дочери лежащей утонченной дамы, Мэри Урусовой, комментарий 37-й. Была здесь Соня. Она была очень возбуждена, из-за чего... Из-за хинина. Слава Богу, все хорошо, Любовь закончилась. Нынче рано утром она уехала. Нынче мне лучше. Анна Михайловна умнее и гораздо добрее, чем я думал. Думал. На гулянье устроены мачты для влезания на них и доставания призов. Такой прием — увеселения, чтобы манили человека часами. Пускай он погубит свое здоровье. Или бег в мешках — а мы будем забавляться, смотреть, мог возникнуть только определение людей на господ и рабов. Все формы нашей жизни сложились такими, какими они сложились, только потому, что было это деление. Акробаты, половые в трактирах, нужники, производство зеркал, карточек, все фабрики. Все могло возникнуть таким, каким оно есть, только потому, что было деление на господ и рабов а мы хотим братскую жизнь, удержав рабские формы жизни. Теперь 7 часов вечера. Страница 23. Нынче 29 мая, Никольская. Еще третьего дня мне стало лучше. Нынче тоже не было лихорадки. И если бы не нога, которая все еще не совсем подсохла, Я бы считал себя совсем здоровым. Нынче писал немного и нехорошо, без энергии, но зато уяснил себе Нехлюдова во время совершения преступления. Он должен был желать жениться и опроститься. Боюсь только, чтобы это было не в ущерб драме. Решу, когда буду в более сильном состоянии. Ездил сейчас верхом и на велосипеде. Читаю «Все полторацкого». «Люблю эти воспоминания». Комментарий 38. «Отношения с Соней не теплые, и это мне больно. Нет ничего вызывающего в письмах и внешней жизни. Думал». Второе. Специализация труда есть произведение рабства. Предела специализации нет. Для того, чтобы специализация была законна, она должна быть прежде всего свободна, а то люди вступили на путь специализации и поддерживают ее скрытым рабством». Четвертое. Говорят, она не в силах понять. А если она не в силах понять, то зачем же она не слушается? А то хочет не понимая жизни и зная, что жизнь эта осуждается, руководить ею. Комментарий 39. Теперь 10 часов вечера. Иду ужинать. Комментарии. Запись к роману «Воскресенье». Мэри Урусова отчасти послужила Толстому прототипом образа миссии Корчагиной. 38. Воспоминания сослуживца Толстого по Кавказской армии Полторацкого, смотри, исторический вестник, номера с 1 по 10 за 1893 год и номера с 1 по 7 за 1895 год. Позднее они были для Толстого источником сведений о Кавказе при работе над Хаджи Муратом. Тридцать девятое. Запись относится к Софье Андреевне Толстой. Конец комментариев. Четвертое июня 1895 года. Москва. В Никольском во вторник делал себе операцию и по ошибке Петр Васильевич сделал масло с трехпроцентным раствором, так что я заболел. На другой день, однако, выехал вечером. Я совсем был болен. Приехав в Москву, застал Таню, Сережу, Маню, и в эту же ночь заболел жестокими желчными камнями. Во время боли ничего не мог думать, кроме желания прекращения боли. Причина боли должно быть разгорячение на солнце накануне. После этого вот пять дней хвораю, ничего не делаю, кроме чтения. Прочел прекрасную книгу Кастильона, комментарий сороковой. Это был истинный христианин шестнадцатого века. И еще перевод «Мэтью Арнольда», комментарий 41-й. Потом виделся с посетителями. Интересен Дегтярев. Был нынче. Писать хочется. Уяснилось важное для Коневской. Именно двойственность настроения. Два человека. Один робкий, совершенствующийся, одинокий. Робкий реформатор и другой поклонник предания, живущий по инерции и поэтизирующий ее. Страница двадцать четвертая. Живу, несмотря на почти невольную праздность, недурно. Есть движение, смело скажу. Больше люблю людей. Естественнее становится любить и больнее всякая нелюбовь. Был тут бедный Андрюша, постарался помочь ему, но мало. Сережу с Маней мне стало вдруг жалко. Оба хотят выпутаться и выбраться на дорогу и сугубо запутываются и удаляются от дороги. Читал вчера об Ипсене, что он говорит, что, отрекшись от плотской любви, застынешь, что она приведет к истине. Какое заблуждение? Комментарий 42. -й. «Только отрекшись от нее или пока не знаешь ее, знаешь истинное умиление любви. О, как хорошо может выйти коневская? «Как я иногда думаю о ней? В ней будут два предела истинной любви, середины ложной. Думал, первое». Про то же, что строй жизни нашей арабские, что думать, что можно утверждать этот строй жизни с братством, хотя с равенством и свободой все равно, что построить египетские пирамиды братской общиной. Комментарии. 40-й. Трактат о еретиках Себастьяна Костелеона 41-й. Перевод статьи Арнольда «Задачи современной критики». Северный Вестник, номер шестой за 1895 год. И 42. -й. Толстой читал в Северном Вестнике, номер шестой за 1895 год, статью М. Прозора «Характер ипсоновских драм» по поводу маленького Эйольфа. Конец комментариев. Нынче должно быть седьмое. Ясная поляна. Третьего дня приехал. Ехали с Буланже в отдельном вагоне, очень неприятно. Я очень слаб и физически, и духовно, не мог подавить в себе недоброго чувства. Вчера целый день ничего не делал, начал было писать письма, но не мог. Летняя Москва, замазанные окна, чехлы, свобода дворников и оставшихся при домах их детей, летние севшие одежды, ляжки, обтянутые старыми белыми штанами, и чудные сады у домов пустые и на улице, На раскаленных камнях в пыли мостовщики. И гулянье с папиросами, апельсинами и пьяным и распутным хохотом. Теперь в 12 часов надо служить, разоблачать соблазны и потому любить. Нынче должно быть 12 июня 1895 года. Ясная поляна. Дни на убыль. Два дня был тяжело болен. Было 40 и 0,1 градуса. Дочери очень милые, перепугались. Как жаль, что неизбежно почти буду причиной их горя моей смертью. Недолгое горе и хорошее, но все-таки горе. Все время читал. То неделю, то русскую мысль. Все интересно, но все излишне. За Каспийском крае процветают только те поселения, которые хозяйничают как подгородные. Разве не то же самое во всей России? Откуда же деньги в городах? С податей, с народа и с торговлей, с народа же. Не проще ли было не обирать этих денег? Не было бы войска, чиновников, фабрик, перемещения товаров. Все это правда. Но если бы не было рабства и не продолжали оставаться в рабстве земледельцы, от них в зависимости были бы устроители войска, чиновников, фабрик и торговли, а не наоборот, как теперь. Сопутько в тульской тюрьме. Я послал ему, что мог и чего он просил, Сам не мог съездить. Письмо от Маковицкого о Шкарване. Шкарван все сидит и тверд, и его все свидетельствует. Страница двадцать пятая.